Еще до наступления ночи он уже раскаивался. Подумает вздор, он же не намерен от нее отказываться. Что? Неужели он расстанется с Дарион и с Павлом только потому, что какой-то там Финной считает Апиона и Манифона хорошими писателями? Он же давно это знал. А что Фины занимается с Павлом не Библией и пророками, а Гомером и Опионом, можно было тоже давно сообразить. Он слишком распускается. Он все чаще следует своим порывам, а не голосу разума. Нужно принимать ванны похолоднее. Тогда он не так легко будет терять власть над собой. Он вел себя недостойно. Его сын, так хорошо владеющий собой, воспитанный на провозглашенных стойками принципах самообладания, не скоро простит ему. Надо все это дело исправить. Недолго думая, без доклада идет он к Дарион, отворяет дверь. Она лежит на кушетке, неподкрашенная, исходит злобой и слезами, ее глаза уже не светлые и неистовые, а не тусклые. Обиженные детские глаза. Он садится рядом с ней, обнимает ее за плечи, уговаривает. Между двумя объятиями они заключают соглашение. Все остается по-старому. Он отменяет отставку Фины, Она больше не будет требовать изгнания Мары и скажет Финею, чтобы он избавил ее сына от чтения Апиона и Манифона. Принцесса Береника только что плавала в небольшом бассейне своего афинского дворца. Теперь массажист под надзором лейб-медика умощал ее благовониями и массировал. Когда она откидывала голову, кожа на ее шее казалась гладкой и эластичной, но когда держала голову прямо, то, несмотря на весь косметический уход, на шее намечались морщинки». Пока вокруг нее хлопотали лейб-медик, массажист и камеристка, она болтала со своим братом, царем Агриппой. С детских лет брат и сестра были очень дружны. От него у нее не было тайн, она не стыдилась своей ноготы, деловито расспрашивала его, не выглядит ли старый и дряблой. Зеленоватый водянистый свет наполняли низкие своды купальни и гимнастического зала, В нем царила приятная прохлада. «Следовало бы увеличить бассейн», заметила Береника, но тон ее был рассеянный. «Почему бы и нет?» отозвался также рассеянно Агриппа. «Брат и сестра, самые богатые из восточных властителей, были известны всему миру своей страстью к строительству. Однако сегодня ни ему, ни ей» недостроительных проектов. «Крепче, разминай, крепче!» — поощряла Береника македонского массажиста, теперь работавшего над ее ногой. «Не слишком крепко, ваше высочество», — предостерег врач. «Вы этим только хуже сделаете, и вам будет больно». Лицо Береники было действительно слегка искажено, но все присутствующие отлично знали, что она пошла бы на удисетеренную боль, если бы только это могло хоть чуточку ускорить срастание ее ноги. «В самом деле, никто ничего не заметил?» — тревожно спрашивала она уже третий раз у брата. «Я бы тебе сказал, Никион», — успокаивал ее Агриппа. «Разве я от тебя скрыл бы?» «Подтвердите, доктор». Обратился он к врачу. «Разве мы не уговорились ни при каких условиях не обманывать Никион? Она должна знать все совершенно точно, каждую деталь». «Вы мне сегодня дали так мало повода, ваше высочество, беспокоиться за вас», заявил врач, «что у меня действительно была возможность изучать лица и на трибуне, и на улице. Никому и в голову не пришло, что у вас что-то неладное с ногой». Когда я в длинном платье соображала вслух Береника, то теперь, вероятно, уж почти незаметно. Ну а когда нога видна? Я прислушивалась к разговорам, вмешалась скамеристка. В Греции так же, как в Сирии и в Египте, все думают, что принцесса медлит со своим отъездом в Рим только из-за волос и своего обета. Береника была мужественна. Она привыкла во всех случаях справляться с трудностями сама. Но ей не терпелось слышать все новые подтверждения того, что ее нога заживет вполне. Она требовала все новых заверений. Сегодня утром ей здесь, в городе Афинах, воздвигли почетную арку. Церемония, с которой она недавно возвратилась, была долгой и утомительной. Говорил губернатор провинции Афинский градоправитель, глава Академии. Она отвечала, и все это время ей пришлось стоять. Она устала она чувствовала, что выдержала испытание.